Четвертое. Под ногами мелькала река уличных огней. Далекие голоса были едва различимы сквозь пуховое одеяло темноты. Да и какая разница, о чем говорили люди, когда здесь и сейчас не существовало ничего, кроме бесконечного движения? Я перелетала с крыши на крышу в два шага, оставаясь невидимкой и будучи бестелесной тенью, без этой силы. без покачивающегося в такт сердцебиению маятника там, под ту сторону. Я всё ещё была немочной девчонкой, оправляющейся от посвящения. А здесь, здесь. Таша схватил за руку и дёрнул, прижал к себе. Чуть было не вскрикнув от возмущения, я вовремя вспомнила, что говорить в тенях опасно, и испуганно уставилась на метра. Эйфория мигом сошла на нет, и теперь я понимала, не окажись его рядом, у свистала бы за черту города к предместиям, а обратной дороги и не нашла бы. За год я едва успела изучить Алиту, куда уж до её окрестностей. Ко всему прочему, вынырнуть из темноты обратно в реальный мир без помощи Висташа у меня пока не получалось. А долгое нахождение здесь грозила встречей с чем-то зубастым и безумно голодным. Сейчас, взяв себя в руки, я чувствовала взгляд, который следовал, по словам Ташы, за каждой тенью. Может, это обманутая смерть? Мы спустились вниз, скрылись в подворотне. Только моргнула, и мир приобрел утраченные до селе краски, сделался шумным, чрезмерно объемным. Каждый раз возвращаясь из теней, я чувствовала, словно моё место там. Словно только в серости и тишине всё было на своих местах. Мэтр предложил руку, и я не стала отказываться. Хотелось сосредоточиться на громко стучавшем сердце и том чувстве, что удалось сохранить внутри. В крови бурлило что-то такое тягучее и приятное, не дававшее слабому телу вспомнить о том, что оно слабое. не поддавайся этому чувству. Таша напротив выглядел не особо радостным. Оно обманчиво. У тебя тоже так. Всё внимание метра было сосредоточено на улице и прохожих. Он будто избегал смотреть на меня. Неужели я что-то сделала не так? Нет. Всё как Висташа просил. Без сопровождения дом не покидала. Тренировки строго под наблюдением и по той программе, что для меня составлена. Занятия по магии только теоретически и исключительно скерино. Или как раз поэтому. Чего стоило Таше уговаривать побратима носиться со мной подобным образом. В добродетух мыря на ровном месте как-то не верилось. Они опять поругались из-за меня. Впрочем, нет. Лесно, конечно. но вряд ли настоящая причина крылась во мне скорее уж я удобный повод нечего тут фантазировать тебе может сейчас казаться что всё по плечу но это далеко не так ио говорила что столь натянутыми взаимоотношения между побратимами были не всегда но с чего-то кирено просто исчез без предупреждения 3 года назад полностью сосредоточившись на том что поручил ему мой отец Талисе и придворные игры в один момент стали важнее побратима. В подобное поверил бы только слабый умом человек. И если предположить, что в глубине у Кирено было что-то вроде сердца и привязанности, то он пытался от чего-то защитить единственного дорогого человека. По крайней мере, в такого Кирено мне хотелось верить. Как бы Таша ни пытался убедить меня, что для хмыря он разменная монета. Ты опять со мной не поделился чем-то важным? Попыталась отшутиться я. Но и лесть во всё это как-то не хотелось. Для себя я уже давно решила, во что бы то ни стало оставаться на стороне Весташи. По крайней мере, для него близкие люди никогда не станут разменными монетами. Мы опять возвращаемся к этому разговору. Таша устало потёр переносицу. А здесь не самое подходящее место. К этому нельзя подготовиться в полной мере, и дело не только в посвящении. Так или иначе тебе придётся встретиться с кем-то из них, и там я уже никак не смогу тебе помочь. Я медленно моргнула, запоздало расшифровывая то, что имел в виду Мэтр. Стоило разобраться с одной проблемой, на горизонте возникла ещё одна. И крылась она, по мнению Таши, не в тайной аудиенции с Рассером, а в том, что Лига рано или поздно проявит интерес к новоявленной тени. И ладно, Лига, в ней ничего страшного нет. Таша был уверен, что разговор с любым из метров я выдержу достойно. Но когда со мной захочет встретиться кто-то из авари, дедушка настолько страшный человек? фыркнула я. И чуть было не врезалась в спину какого-то мужчины. Таша успела остановить меня за миг до столкновения, ловко перехватив. Посреди улицы возникло самое настоящее столпотворение, а причина его крылась где-то за тесным полукругом людей. Я отпустила руку метра, подпрыгнула раз, второй, и если бы Таша не помог мне вновь, схватив за подмышки и подняв над землёй Ни за что не удалось бы разглядеть сидевшего прямо на мостовой Ньенса, очень знакомого, в характерной безрукавке и шароварах, с алыми тканевыми туфлями на ногах. Квиль ловко жонглировал тремя руками, а на коленях у него покоилась драгоценная лютня Леттиса. Самого барда нигде не наблюдалось, но вне всяких сомнений он был где-то поблизости. Вряд ли Квиль будучи телохранителем позолил бы ему шататься где ни попадя. Ох, а как вообще вышло, что прославленный сказитель, выступающий при дворах королей и числившийся придворным бардом у самого императора Ньена, так просто давал представление на улочке не особо зажиточного района Алиты? Или это добрый порыв? Или хочешь посмотреть? предложил Висташа. Сомнение закралось в мысли лишь на долю мгновения. В конце концов, сегодня у меня впервые за долгое время была просто прогулка по городу, для которой Таша сумел выкроить немного времени. А метро, как оказалось, очень занятые люди. Так почему бы и нет? Протиснувшись к первым рядам, я потеряла из виду Ташу. Вроде и цеплялась за его ладонь, какая-то сварливая тётка всё-таки разъединила нас, вклинившись между. Но ведь не потеряемся. Слабо верилось в то, что от метро лиги можно куда-то деться незамеченной. Синьоррита! Радостный возглас заставил нервно сглотнуть и заозираться. Леттис действительно был поблизости. Пока Квиль старательно завлекал прохожих, Пожалуй, для этого ему вовсе не обязательно было что-то делать, будучи четырехруким выходцем из Ньена. Барт деловито обходил Зивак с широко полой шляпой в руках. Судя по тому, что заполнена она была наполовину, то ли представление имело небывалый успех, то ли времени они здесь провели уже прилично. Рад вас здесь встретить. Улыбка озарила лицо Летиса. И в березовых глазах засветились озорные искры. При первой встрече Лэтис показался и не человеком вовсе. Столь сильно заворажили меня и его необычный наряд, и спрятанные в волосах бусины из драгоценных камней на золотых нитях, и аура, и манера разговора. Но сейчас в приталенном потёртом жилете поверх простой с деревянными пуговицами и совсем без вышивки рубахе Он выглядел, будто бы не собой. Рыжая коса явно прелилась на спех, из нее торчали пряди, а бант на конце, словно завязывали в темноте. И все же стоило мне встретиться с ним взглядом, я почувствовала странную пустоту в груди, от которой перехватывало дыхание. Вне всяких сомнений он был до невозможности прекрасен даже в столь потрепанном виде. А еще он знал. о том, что не одежда его красила, а он одежду. И нагло этим пользовался. Как и лучезарной улыбкой, от которой почему-то возникало желание быстро-быстро моргать и самой улыбаться подобно дурочке. У вас недавно случилось посвящение? При этих словах внутри меня всё похолодело. Как он Не составьте компанию на пару бокалов чудеснейшего вина. Прежде чем я успела хоть что-то ответить, Лэтис взял беседу в свои руки. Никуда не уходите, всего лишь пару мгновений. Только и смогла что кивнуть нервно, оглянувшись через плечо. Таша рядом не было, но сейчас это оказалось на руку. Поди угадай, какие слухи распустит болтливый бард. Если заметит юную Сингериту в обществе какого-то мужчины, уж лучше пускай подумает, что приключений на свою голову решила найти. Тем более одежда весьма подходящая: бриджи, туника с длинным рукавом и любимая мышиная накидка. Среди горожанок как раз стало модно не носить юбок и платьев, и сильно я не выделялась. Дамы и господа, Лэти Словка перевернул шляпу и водрузил её на голову прямо со звенящей там мелочью. Увы и ах, наше выступление подошло к концу. Однако не спешите расстраиваться. В ближайшие несколько дней вам может повезти встретить наш замечательный дуэт. И если уж вам повезёт, порадуйте честных артистов звонкой монеткой. Ведь мы заслуживаем этого как никто другой. Раздались тихие хлопки в ладоши. Кто-то высказывал недовольство, другие просили продолжения. Общая реакция показалась сухой. И верно, Лэттис и его слова никого не интересовали. А стоило Квилью встать, толпа медленно начала редеть. Я тщетно пыталась высмотреть Таши. Однако быстро поняла подобным только выдом тот факт, что пришла сюда не одна. Пришлось глубоко вдохнуть и по надеяться, что Мэттер не бросил меня одну. Конечно, я могла сослаться на занятость или банально сбежать от Барда и его цепкого внимания, но тогда вряд ли получится понять, как он узнал про посвящение. А от любопытства так просто не отделаешься. Да и как назло, вспомнились слова Керино. что я послушная дочь своих родителей. Комплиментом это не являлось, ведь Хмырь был уверен, именно поэтому я так цеплялась за кого-то и совсем не была способна на самостоятельные действия и решения. И для опекающего Таша становилась идеальной целью. Что ж, видимо, мне очень хотелось утереть нос Кирено. И потому я окончательно откинула всякие мысли о том, чтобы найти предлог и слинять по добрую по здоровую. В конце концов, что плохого может случиться? А Квил мне даже нравился. Вот с ним я точно поболтала бы с удовольствием, а в темноте. Если бы не Летис, и если бы. Сестра. Коротко кивнул Квил. Немного выждав, он достал из широких карманов шаровар яблоко. отёр его о жилет и вгрызся в красный бок острыми клыками. Неужели мои представления о нём оказались ошибочными, и не людь проболтался о моей принадлежности к теням, а то и вовсе специально рассказал барду. Можете не сверлить его взглядом. Лати закинул на плечо ремень лютни и щёлкнул по краю своей шляпы, задорно подмигнув. Я догадался сам. Тут, в общем-то, и догадываться не о чем. Достаточно знать, кем являлась ваша мать, сеньорита. Ко всему прочему ваше состояние в тот вечер вам же не из-за духоты сделалось дурно. Однако магистру Таэда об этом говорить было совершенно необязательно. Вот я и подумал, что стоило подыграть вам. Я закусила губу. И зачем Кирено затеял эту игру, если всем вокруг и так очевидно? Может, мне вообще стоило своё появление при дворе начать с заявления о причастности к лиге? Ах, да. Этикет и правила приличия. Упоминать о нелицеприятном деле вроде убийств в высшем свете считалось некрасивым. И прямо говорить о том, что по ночам из-за рододеятельности возникает необходимость перерезать кому-то глотку, с родни рисованию на своей спине мишени уж лучше шепадки за спиной и догадки конечно же конечно же не ожидала встретить вас так улыбнулась я решив про себя что если уж Кирено барт не собирался выдавать меня то точно не стал бы это делать перед кем-то другим каким бы легкомысленным летис не представлялся на первый взгляд На деле он оказался куда хитрее. И как минимум из-за этого я не могла так просто уйти сейчас, раз уж воле самого Скиля столкнулась с ним. Кто его знает, чем обернётся мой отказ. Хотя нет. Будем считать, что бог удачи защищает меня до последнего, и ничего ужасного со мной точно не случится. Во всяком случае, в обществе Лэтиса и Квиля. Квиль прямо предлагал помощь. А барт, кажется, барт тоже был на моей стороне, если я правильно расценила его поведение. Так почему бы не попытаться узнать что-то ещё? Не против опустить весь этот официоз. Лэтис бесцеремонно залез в карман своего телохранителя и извлёк на свет небольшую серебряную фляжку. В конце концов, мы с твоим отцом чуть ли не братья. Так что можешь называть меня дядюшкой. Хотя нет, не стоит, ужасно звучит. Лучше просто Ар. Или в крайнем случае Тис. Но ни в коем случае не Лэтти. Чуть ли не братья. Ого, какие интересные подробности открываются. Понятно, почему он не стал упоминать об этом в обществе Кирино. Всё-таки посторонний человек, никаким боком к подобным откровениям не относящийся. И всё же, непонятно, насколько этим словам можно было верить. Мой отец не самый простой человек. Хорошо, Ар. Можешь звать меня Риссой. В ответ он только подмигнул и опрокинул в себя добрую половину фляжки. что бы там ни находилось, но после этого взгляд барда покрылся повалокой и сделался более весёлым, хотя казалось, больше уже некуда. На всякий случай я стала держаться поближе к Вилю. В голову начали закрадываться подозрения, что поступок был несколько опрометчивым и необдуманным. Но сделанного не воротишь. И потому Ясно тянутой улыбкой позволила Летису повести меня туда, куда он хотел. Барт с телохранителям остановились на небольшом постоялом дворе, аккурат в конце той же улицы, где давали представления. С трудом, не без помощи Квиля, удалось убедить Летиса, что угощать меня вином не нужно, чая вполне достаточно, и вообще время позднее, а возвращаться домой как-нибудь потом все-таки надо. А провожать? Ну зачем? Что со мной может случиться? Действительно, согласно мотнул рыжей головой Барт, придерживая шляпу вместе со звенящей под ней мелочью и поджал губы. Теперь-то уж точно ничего не случится. Постоялый двор был довольно маленьким, всего на четыре комнаты. Свет горел только на первом этаже. Давдыль, окружавший веранду живой из города весели магические огни. Амулеты, служившие заменой свечам и факелам, в столице можно купить на каждом углу. И неудивительно, что даже в небогатых районах подобное встречалось довольно часто. Артефакторика вообще была одним из самых прибыльных направлений магического искусства. И я весьма удивилась, когда узнала об этом. Ерай никогда толком не рассказывала о своих богатствах. Домик небольшой. Убранство внутри самое обычное. В гардеробе всего ничего камзолов, пусть и из дорогих тканей. А на горе золота, подобно дракону, он не спал. И вот где тогда все его несметные сокровища. Если даже от самого короля заказы то и дело поступали. Окружённая зарослями барбариса веранда, на мой вкус, была самым подходящим местом для укромной беседы. И то ли Лэттис с этим был согласен, то ли каким-то образом прочитал мои мысли, что внутрь заходить я не хочу, но устроиться он решил именно здесь. "Прошу". Лэттис услужливо отодвинул плетёное кресло и буквально свалился в соседнее, опрокидывая в себя последние капли из фляжки. Да уж. Подобной резкой смены характера я никак не ожидала. Хоть перед глазами постоянно маячил киреной, играющий масками, как тот же Квиль жонглировал, а всё же непривычно сталкиваться с таким где-то ещё. Алитье словно другой мир по сравнению со всем остальным материком, верно? Устроив лютню рядом со своим креслом, Барат закинул ногу на ногу и посмотрел на меня. Вся эта магия на каждом шагу, янские технологии, Разве что Нотта может потягаться в этом, да некоторые порты республики. Но ни в Нетиро, ни в самом Косе ничего подобного больше нет. Келеро заметно отстает от Альяри. Что уж говорить про Сентерни и Линьен. Я в ожидающей уставилась на Летиса. С чего вдруг он поднял эту тему? Да и к чему упоминание других государств и материков? Мне интересно, где ты выросла. Таинственно улыбнулся он, щёлкая по краю шляпы. Вряд ли Грас затаскал тебя и Ларицу за собой, а путешествовать он любит исключительно. Зачем это тебе? Не выдержала и спросила прямо. Лэтис переключила внимание на так кстати подошедшую служанку. Судя по всему, он останавливался в этом месте не впервые. И уже наизусть знал не только фирменные блюда, но и какие вина здесь подавались. И то с какой лёгкостью бард переключался между развязным пьяницей и обворожительной мужчиной, заставляло проникнуться невольным уважением. Распознать игру на читательском вечере я не сумела, а значит, при должном мастерстве обмануть меня сможет любой желающий. И соваться в дворцовые интриги с такими навыками действительно рано. О! -о, -о Летти сорвал собственную тераду о прелести тех багета, что выпекали здесь, и постучал пальцами по столу. Как насчёт того напитка с розовой водой? Как думаете, моей подруге понравится? Служанка закивала головой с родниненским обалванчиком, и после очередной обворожительной улыбки барда со всех ног бросилась к кухне. И видимо, чтобы дорогому гостю не пришлось ждать ни одного лишнего мгновения. Так. Зачем? Повторила свой вопрос и стараясь сдержаться, уверенно откинулась на спинку кресла, закинула ногу на ногу и сцепила ладони в замок. Понимаешь, за последние несколько лет твой отец очень сильно изменился. Мне бы не хотелось, чтобы он попал в неприятности. из-за своея не контролируемой жажды справедливости и тех новых знакомств, которыми он успел обзавестись. Я знаю, что в свои планы он редко кого посвящает полностью, и потому предупреждаю: не становись пешкой в них. Чуть приподняла подбородок и насмешливо фыркнула. Своего отношения к снисходительной манере общения скрывать не стала. А летису понравилось такая прямота. Если судить по довольной улыбке. То есть тебе известно, в какую игру он играет. Откуда бы, развёл руками Бард и коротко переглянулся с Квилем. Пока моих сил хватает только на то, чтобы не дать втянуть себя в эти игрища. А с чего такое беспокойство обо мне? Попыталась подражая Киренову просительно изогнуть бровь. Да и вообще держаться старалась так, как повел бы себя хмурь. От чего то казалось, что в этой ситуации такое поведение будет правильным. Я слышал о том, что случилось с сырной. Да, она жива. Но Лариса не переживет, если и с тобой случится подобное. Подобное? Нет уж. Я никогда не позволю кому-то забрать мой дар. А уж с его-то помощью точно не дам себя в обиду. Кто тебе сказал? И мою мать ты, значит, тоже знаешь? Лэттис чуть сощурившись посмотрел на меня. Хмыкнул, подбросил в воздухе уже пустую фляжку ловко поймал. Солнышко, Я кручусь среди самых ярких небесных тел в Алиции. Ты в курсе, что твои родители что-то вроде двойной звезды? Когда одна, тогда и второй? Двойной звезды? Не бери в голову. Он снова хмыкнул и полез во внутренний карман жилетки извлекать добавку. А насчёт того, кто сказал, Герай и рассказал: было бы странно находить я в хороших отношениях с Граса, но ни сном, ни духом, не ведая о его славном наставнике. Согласись. Я с отвращением наблюдала за тем, как бард закинул ноги на стол и приложился к фляге, и тщательно крутила в мыслях возможные варианты ответа. Сложно поддерживать подобную беседу на равных, не зная ровным счётом ничего ни об отце, ни о летеси. не об их дружбе ой и ах но эту битву я проиграла в моих рукавах не было козырей разве что пара тройка истории из детства о том каким отец представлялся мне а уж о прошлом матушки я совсем ничего не знала кроме того что она была из рода авари и телохранительницей королевы матери как впрочем и многие авары до этого семья В которой дар теней передавался по наследству и издревле нанималась королевской династии. Странно, что Рассер отступился от этой традиции и приблизил кого-то из придворных магов. Хотя не мне судить, о способностях Теринья я не знала. Эти пробелы в знаниях заставляли нервничать и злиться. Твое посвящение прошло без проблем. А тебе какое дело? машинали огрызнулась я запоздало поняв что ляпнула подобное очень не очень зря заказ может быть сделать хочу неприятно оскалился в ответ летис от чего по спине забегали мурашки ну смотри сама можешь не рассказывать если не хочешь я слышала неожиданно вырвалось у меня я слышала ваш голос во время ритуала Весна, а гости. В березовых глазах мне почудилось что-то давящее и могущественное, но промелькнувшее лишь на миг. Может, то были пьяные искры, и мне всё это показалось? Да нет, точно показалось. Ты поверишь мне? Лэтис чуть не свалился под стол. Резко наклоняясь к моему уху и жарко выдохнул слова, от чего к горлу подступил противный ком. Если я скажу, скажу, что я древний дракон заперты в человеческом обличье, я с сомнением покосилась на Квела. Уж если он подтвердит подобное заявление, можно будет не сомневаться в правдивости. Вери, если тебе хочется. Поочерёдно моргнул всеми глазами нянец. Не стоит опираться на меня. Встряхнула головой и попыталась отстраниться от барда, но тот предусмотрительно закинул руку на моё плечо. Оставалось только терпеть подступающую тошноту и молиться скилью, чтобы хватило терпения продолжить разговор и, вероятно, выведать что-то полезное. Наверное, не стоило мне. Ты зря не веришь. Поджал губы Лэтис, после чего попытался приложиться к фляге, но обнимая меня подобный манёвр был маловозможен. Конечно, мой внешний вид довольно обманчив. Хватит. Квиль быстрым движением перехватил спиртное из рук странствующего сказителя. Я должен охранять, а не носить до кровати. Демон воплоти, цикнул Барт и оттолкнувшись от меня, устроился в своём кресле вместе с ногами. Демон? Скорее нянька, развёл всеми четырьмя руками Йениц, будто бы извиняясь за поведение друга. Лэттис на это только пожал плечами. Видимо, посчитал, что спорить бессмысленно, только глубже могилу самому себе копать. Да и трудно, наверное, противостоять кому-то, даже будучи мастером слова, когда в голове всё покрыто пьяным туманом. Довольный подобной покорностью, Квиль блеснул клыками и, как мне показалось, сочувственно качнул головой. И всё же, возвращаясь к Ар бросил короткий взгляд на отнятую флягу. И если потребуется помощь, можешь рассчитывать не только на нашего общего красноглазого знакомого. В конце концов, ты дочь Граса. Я медленно вздохнула. Насдержаться не получилось. К чему это? И почему я должна верить тебе? Где доказательства, что с отцом вы действительно как братья? И на твою помощь можно полагаться. Он неожиданно рассмеялся и хлопнул ладонью по столу. Ты сомневаешься в собственном отце, дорогая моя, и будешь сомневаться в нем всю оставшуюся жизнь. Я не знаю, как он обманул тебя и сколько всего держал в тайне, но суть в том, что ты раскрыла его обман. А рано или поздно. Придется кому-то довериться, что-то выбрать, не стоять же на месте до конца своих дней, и вот тогда... Подошедшая служанка прервала его исключительно наигранную и не внушающую ровным счетом никакого доверия речь. Лэти с горечью поблагодарил девушку, проводил ее взглядом и красивым жестом подал бокал наполовину наполненный льдом, где плескалась розовая жидкость. с пузырьками воздуха. Витая металлическая трубочка звонко стукнулась о край стекла. Просто помни, мягко улыбнулся Барт. Когда это случится на твоей стороне, будет как минимум двое людей. И нам совсем не обязательно доверять, чтобы это было так. Достаточно того, что я не сомневаюсь в тебе. К чему такое особое внимание к моей не самой исключительной персоне? Улыбка неожиданно стёрлась с лица Лэтиса. У вас ведь далеко не братские отношения, вдруг осенило меня. Зачем тебе мой отец? Хорошо. Поступим иначе. Сделка. Я невольно чокнулась бокалами с Лэтисом. и в ожидающе на него уставилась. Этот разговор принял странный оборот, но сам Барт понимал не больше моего. У него были только профессиональные чутья и всяческие догадки, а значит во мне он нуждался куда больше, чем я в нем. Слишком уж активно он пытался распушить свой хвост, показывая, какой весь из себя особенный и неповторимый. Да, известность и связи никуда не деллись, но Мне нужно быть пророком, солнышко моё, подмигнул он, чтобы видеть будущее. Твой отец замышляет что-то грандиозное, и я хочу наблюдать за этим своими глазами. Для чего, думаю, не трудно догадаться. А поскольку ты его дочь, если я стану держаться тебя, непременно окажусь в эпицентре увлекатейших событий. вот только как бы мне в нём не оказаться. Тяжело вздохнула и сделала глоток из бокала. Розовая вода на поверку оказалась грейпфрутовым соком с добавлением чего-то ещё, и искусанные в нервных размышлениях губы теперь неприятно щипало. Мы договорились? обеспокоенно спросил Летис. Возможно, союзник из него не такой уж и плохой. И в действительности мне стоило соглашаться без раздумий. Но что клено, что Таша, что сам Лэтис, все были правы. Я остерегалась доверять и не собиралась переступать через себя и сейчас. Предлагаю сойтись на изначальном предложении. Качнула головой и стала, оставив полупустой бокал на столе. Я буду помнить, что вы на моей стороне. Доброй ночи, синьор Артоа. Доброй ночи. Расплылся в своей, наверное, самой любезной улыбке барт. Синьорита Аша.